Глава 8 Первая книга Еноха. Небесные светила. Человек — это центр четырех сторон света. Точка середины всего, как во внешнем, так и во внутреннем. Центр престола сил души. Святая середина, вокруг которой сосредоточены четыре начала, олицетворенные четырьмя животными, и откуда зарождается личностное, сугубо индивидуальное время Нус, что протекает изнутри и изливается наружу. Это время зарождается в сердце и в концентрированном состоянии выходит из солнечного сплетения во внешний мир. Боги не просто пребывали во времени. Они зарождали время в себе и преобразовывали его по своим нуждам собственным божественным носом. Преображенным временем можно было творить миры и создавать ионы. Личностное время Бога, великого Логоса, создало первое кольцо великого свечения, тем самым придав времени структуру и цикличность, создав форму, пространство и бытие, священный, вечный и неделимый первичный Он. В этом времени расположилось все и вся. Все живое в универсуме подчинилось этому кольцу великого свечения. И так оно и было, пока силы Пандоры не разорвали его и не появилось двуликое время колеса жизни – в котором все мы сейчас обитаем. Но о нем я расскажу позже, а начну я с того, что расскажу вам о самом значимом органе универсума, субстанции жизни, божественной полноте. Вселенная – это живое и пульсирующее сердце божественной полноты, бесконечно живого организма нун, животворящего самого себя и себя самого. Именно божественная полнота извечно являлась чревом всего, матерью-прародительницей. Это то первичное, животворящее начало, которое называют древом жизни. Она пребывала еще до рождения первого времени и какого-либо иона, и была намного старше вселенной. И все это часть, вытяжка, экстракт первозданного океана, он везде – Он и есть первичный или пятый элемент мироздания. У великого первозданного океана никогда не было начала. Он существовал до начала каких-либо времен. Он – это сплошная многообразная материя, в которой логос разума обрел своего первичного внутреннего кроноса. Все с этого началось. Когда Бог задумал время, Он смешал энергию и материю Нуса и придал им импульс движения – Направляя его по незримым идеальным спиралям, он тем самым запустил бесконечный, точнейший механизм живого времени, который упорядочивает весь универсум — от самой малой его части до самой великой. Первый Кронос Логос контролирует каждую деталь этого сложного механизма. Вселенские часы Кольца Великого Свечения подчиняются только самому Создателю и его Архонтам власти. По преданиям, Времени не существует только в божественной полноте и в хаосе. В божественной полноте, потому что ее еще не познали даже сами боги, поскольку суть божественной полноты – это извечная тайна, о которой они узнают, когда уходят на вечный покой и погружаются в блаженную вечность. В хаосе же нет времени потому, что оно в нем не имеет смысла, как не имеет смысла ничто. В хаосе время заканчивает свой ход – будучи лишенным источника питающего его, движение жизни, исходящего от древа жизни. Значит ли это, что божественная полнота сродни хаосу? Или в великом, первозданном океане божественной полноты хаоса нет и не может быть? Об этом можно рассуждать, но нельзя судить, поскольку этого не знает никто». Моисей схватился за голову. Он не мог поверить, что ему было суждено прикоснуться к запретному знанию. То, о чем он читал прямо сейчас, находилось под строжайшим запретом. О времени в вселенских часах знали только посвященные. Даже не все жрецы были допущены к этим тайным знаниям. Его тон, не будучи даже жрецом, внимает священным строкам. Моисей глубоко вдохнул и вновь погрузился в чтение, не замечая ничего, что происходит вокруг. «Время зарождается в центре человеческого сердца» и оно преобразует материю и энергию во внутреннее ядро, создавая огненный шар-нус. Внутреннее ядро всегда сильнее внешнего. Внутренний кронус – это первичная модель Бога, которому подвластно все. Конечно, только в том случае, если кронус знает тайные ключи и печати природы. Внешнее время подчинено законам данного иона, в то время как внутреннее время души и духа не подчиняется этим законам. Оно вне данного иона, за пределами его, и подчиняется только духу души. Внешние часы давят на наше внешнее тело и управляют только внешним, в то время как внутреннее время свободно и безгранично. Прибывая в исполнении законов Божьих, оно становится их проводником, и ему подчиняются все законы природы. К сожалению, природа создала нас таким образом, что мы почти не чувствуем разницы между нашим внутренним и внешним временем. Мы их не различаем. Для нас они слиты воедино и протекают единым потоком, не оставляя обычной душе надежды разобраться в них и различить их оттенки. В этом основная проблема. Но я умудрился их разделить. Мое двуликое время теперь под моим контролем. То время, которое исходит из моего сердца, которое зарождается в этом великом органе и является частью великого потока теперь в моей власти. Я смешиваю, как глину, материю божественной полноты силой собственного внутреннего света, и перемещаю итог смешения из внутренних сфер во внешние в виде огненного шара Нуса, тем самым соединяясь с Колесом Жизни. Так мне открываются 360 дверей двуликого времени дня и ночи. Так я перемещаюсь по внутреннему космосу. Так наш Кронос перемещается по виткам внутреннего иона, имеющего тысячу дверей, потусторонних врат, в которых можно заблудиться, если не знаешь, куда идешь. Все мы часы со своим собственным ходом. Внешнее время иллюзорное, и нереально, оно только видимая оболочка, мираж, морок, который для нас создал Демиург, дабы насыщать взращенные им древы смерти. Именно он стер наше природное время, чтобы ввести нас в беспросветную иллюзию, оторвав от истинных циклов природы. Мы заблуждаемся, если считаем, что разум управляет временем. Нет, это иллюзия. Другой орган ответственен за истечение времени. Только глубинный разум сердца Нус способен на это, но он спрятан глубоко в душе, и на нем стоит печать чаши забвения, которая не дает нам проникнуть в святая святых духа и выпить из чаши трезвости для того, чтобы освободить свой разум и вернуть себе силу богов – и всю память души. Но, стряхнув в себя лживый дух, наша душа способна обрести утерянную силу, и плоть, и тайну, и все ключи жизни. Я вновь пью из чаши трезвости, и мой разум ясен. Я плету время из сердца богов. Теперь я имею власть притягивать звезды, двигать горы, вершить то, на что не способны сотни людей. Силой сердечной мысли и воли мне подвластно многое. Теперь великая божественная полнота опять со мной. Я ее чувствую и управляю ей. Мы с ней одно целое». Моисей по несколько раз перечитывал написанное, и в непонятных ему местах обращался к словарю сложных понятий, выражений редкоупотребляемых слов, составленному жрецами, который всегда лежал у него на столе. Но вот чтение очередного труда завершилось, и перед ним появился новый папирус. Долго не раздумывая, Моисей приступил к чтению.